Четку звали Олефтина Викторина Нечипоренко, и была она директрисой детского дома. Как выяснилось, возглавляемый ею доблестный коллектив умудрился целиком поддевать неизвестно куда дефицитную и очень дорогую вакцину от гриппа, выделенную для маленьких подопечных. Гонконская напасть между тем грянула, и врачи скоро избились сног, разводя точь-в-точь деддомовцев по больницам. Но очень по сравнению со всем остальным, что творилось в Чипаренкином заведении, истории с вакциной была ещё пустячком. Юный корреспондент с поразительным хладнокровием раскручивал свою собеседницу, задавая вопросы за вопросом о питании и гигиене детей, о врачах и уколах, о гостях, для которых наряжали старших воспитанниц. Камера безстрастно фиксировала ответы Алевтины Викторовны. Да и исторический вечер красок не передавал, но Левтина Викторовна была явно пунцовой, как перезревшая клубнична. Она угрозила омоном и зачем-то размахивала видео костяты. Свалоче всех, кричал её взгляд. Всех бы порошком, как тараканов, чтоб кому получше вас с воздухом дышать, не мешали. Эмоциональное высказывание Лепциной Викторовны. перемежались с документальными кадрами, отснятыми в другое время и в других местах, в детской больнице, в столовой дед дома, на лестнице, в коридоре у добротной деревянной двери, запертой на замок. Камеры близко показали, как болтаются в ушах у заведующей тяжеленные золотые серьги, как пел когда-то Высоцкий, если правда оно, но хотя бы на треть оставалось одно пойти и повесить, потому что сами такие не вешаются. сука думал скунс глядя как на фоне стоп-кадра возмущённое лицо Алевтины Викторовны а за ним столетние разводы плесневелой сырости на стене в веденом её учреждении титрами проходят данные о последовательном улучшении жилищных условий предприимчивой дамы выяснить на какую треть было правдой всё показанное рассказанное труда не составит Скуунс, впрочем, подозревал, что на сей раз краски были сгущены журналистами минимально. Он сам выраз вдед доме и с такими вот пничеполянками знаком был не понаслышке. Сука. Их взгляды встретились, и телевизор не выдержал взаимного напряжения. В нем что-то громко щелкнуло, запахло жареным электричеством и пропала с первой картинка, а после и звук. Вот Васька в панике ринулся с ходякиных колен и удрал под кровать. Тарас, сидевший ближе всех, проворно выдернул вилку. Когда телевизор остыл, мужчины притащили вольтметр, и Алексей, кто-то у нас инженер-электрик, долго рылся в пыльных ламповых недрах. Звук в конце концов появился, но изображение восстановить так и не удалось. Стая Даже у лихого прогульщика бывают мгновения, когда он старательно исполняет школьные задания. Правда, задание у Олега Благового вышло несколько необычным. Явился партизан, сказал ему завуччика и вытащил купюру. "А, не пал, не библиотека, у сегодня 60 исполняется. Мы тут собрали. Сходи и купи хороший букет и ко мне в учительскую принеси". А, ну пал, но в школе любили все. Олег и сам несколько раз отсиживался у неё за стиложами, мотая контрольные. А сколько девчонок плакалось ей, доверяя библиотеке свои тайны, тщательно хранимые от собственных матерей. Цветов у метро был целый длинный ряд. Олег сразу вынул деньги, зная по опыту, что вном случае его заподозрят в хулиганских намерениях и начнут отгонять от товара. Что желаете, молодой человек? Точас спросила ближайшая тетка: "Гвоздики берите, а вот розы. Только сегодня привезли, и местные долго будут стоять". У Олега натурально разбежались глаза. Хотела скупить не просто букет, а что-нибудь сногсшибательное, чтобы у завучек и свалились с нас очки, а потом счастливый библиотекарь же сказал: "Это Олег благой для вас постарался". Он еле преодолел искушение от товарицу в первой же торговке и решил сначала пройти весь ряд до конца, а то купишь, а по закону подлости на соседней прилавке такое. Ты чего там ходишь? Ходи сюда! Позвал его вдруг какой-то парень. Да не бойся, Алекс сразу почувствовал, как в животе шевельнулся страх.